Глава девятая. Первые успехи. Мы выехали из деревни и направились в объезд лесного массива, который отделял город от прилегающих населенных пунктов. Движение оказалось не слишком плотным для профессора, потому что он оказался не слишком впечатлен. «Интересно у вас тут», – произнес он. «Все не так». «Мне сразу же вспомнился мультик, где в тридевятом царстве все наоборот, не так, как в тридесятом. Действительно интересно, поэтому я не удержался. А у вас все наоборот?» «У нашего маршрута была четкая цель. Я решил ехать в сторону университета. Эта точка существовала и у нас, и у них, поэтому было логично начать поиски оттуда». «Как я уже сказал, у нас хорошо развит железнодорожный транспорт. У нас слабо развивается личный транспорт. Он невыгоден абсолютно». «Почему?» – удивился я. «Ведь можно выехать когда угодно, без лишних пассажиров». «Для этого у нас есть такси. В том числе и конные экипажи до сих пор используются». А так трамвайная сеть охватывает всю территорию столицы. Регулярное сообщение позволяет людям добираться до любого конца города. К тому же, наши трамваи бесплатны. Здорово, не удержался я от одобрительного восклицания. Конечно, здорово. Гораздо лучше, чем чадящие двигатели. Вас послушать, профессор. Так в империи все идеально. Даже лошади не гадят на дорогах. «Гадят», — без тени смущения произнес профессор. «Но мы закрепляем специальные емкости». «Я понял, понял, понял». У меня не было желания продолжать малоприятную тематику. Однако Подбельский решил довести начатое до конца. «Которые опорожняются лишь в конце дня, в специально отведенных для этого местах». И этим на улицах соблюдается чистота и порядок. Еще одна мелкая деталь, которую мог бы придумать воспаленный мозг. Или реальный факт, не подтвердить, ни опровергнуть. Мы въехали в город. Высотные здания на некоторое время увлекли профессора. Он засмотрелся на жилые многоэтажки с панорамным остеклением. Вряд ли их имперская архитектура использует обилие бетона и стекла, скорее уж нечто классическое. Надолго старика не хватило. Не прошло и пяти минут, как он потерял интерес к строениям. Я даже не стал ничего спрашивать, потому что ожидал услышать в ответ что-то вроде: а вот у нас, и конечно же у них все было бы куда лучше. Некоторое время пришлось поточаться на светофоре. Но вскоре мы прорвались дальше, и я, свернув в небольшой переулок, нашел место, чтобы припарковать автомобиль. Подбельский внимательно рассматривал черный решетчатый забор, за которым виднелось четырехэтажное здание. — Куда это мы приехали? Это что, тюрьма? — Подбельский прищурился. — Если и нет, то очень похоже. — Это наш университет, — кашлянув, ответил я. Последовала немая пауза, на этот раз очень продолжительная. «Вы шутите?» «Нет». Профессор, не усидев на месте, выскочил на улицу так быстро, что мне пришлось глушить двигатель и едва ли не бегом мчаться за ним. Подбельский пробежал несколько десятков метров, свернул за угол. Затем некоторое время пялился на застройку шестидесятых годов и только потом с ужасом в глазах принялся рассматривать прямоугольник, сшитый из красных полос и серых прямоугольников между пластиковыми окнами. Я встал сбоку от Подбельского, стараясь понять, куда он смотрит. Его глаза бегали по главному корпусу университета и постепенно заполнялись слезами». Затем он повернулся ко мне и спросил. «Вы говорили, что была еще и Вторая мировая. Может, это замена старому зданию, разрушенному войной?» «Нет, профессор, это я. Но что плохого в этом?» «Плохого?» — Подбельский побагровел. «Это же уродство и безвкусица!» Несколько человек на остановке поблизости оглянулись на нас, и я поспешил завести профессора на территорию университета. В чем-то я с ним был, конечно, согласен. Здание представляло собой не лучший образчик ушедшей эпохи. Вот здание дома детского юношеского творчества, которое напоминало башню Саурона в миниатюре, это другое дело. Смотрелось зрелищно и эффектно. Но здесь прежде чем я успел что либо сказать мимо нас прошел лаборант его выделял белый халат и короткая стрижка он шел уткнувшись взглядом в брусчатку сутул в плечи и опустив голову у него явно был не лучший день я понимаю что у вас в строительстве явно не в чести качества а красота и композиция все разномастное а уж университет тох. Выдохнул он, затем заполнил легкие, положил ладонь мне на плечо и принялся чертить пальцем другой руки в воздухе прямо у меня перед глазами. «Представьте только, как выглядит здание! По-настоящему красивое!» У меня не было иного выбора, кроме как дослушать описание до конца. «Университет выстроен в форме полумесяца!» Внешней стороной здания смотрит на улицу и немного возвышается над ней. Его видно издалека, потому что ведет к университету широкий проспект. А теперь представьте, палец профессора принялся рисовать. Центральная часть полумесяца выступает вперед. Это широкая часть балкона и крыльцо одновременно. Вверх поднимается башенка окруженная колоннами на высоте пятого этажа. Сам университет всего лишь четыре этажа, но зато вдоль всего первого этажа балкон поддерживают 70 белоснежных колонн. Звучало уже более внушительно, но Подбельский, похоже, не собирался останавливаться и вошел в раж. По внутренней стороне тоже идут балконы. Их несколько. «Для того, чтобы во внутреннем дворике можно было проводить различные мероприятия, открытые лекции. Расположиться можно и в галереях, они широкие, крытые, есть еще и скамейки для всех желающих. Галереи также выполняют роль переходов к другому корпусу. Представили?» «Да», — ответил я и добавил чуть позже. «Внушительно». И довольно красиво. «Это просто нужно видеть!» Закончил свою речь Подбельский и затих. «Так раз уж мы добрались сюда, я предлагаю заняться поисками принцессы». «Здесь!» — поморщился профессор. «Маловероятно, что мы ее найдем здесь». «Скорее всего, именно здесь уже не найдем». «Но я надеюсь, что кто-нибудь ее видел или она оставила след. Представьте, что она думала, что осталась в собственном мире, но место не узнала. Подумала, что ваша аппаратура сбоит и решила вернуться обратно в университет». «А как она добралась?» «Такси. В деревне есть бесплатный телефон». Аргументы заставили Подбельского крепко задуматься. «Пожалуй, в этом есть смысл. Тогда я схожу на вахту». «Куда?» «Охрана на входе. Она бы не пропустила девушку без специального документа». С этими словами я оставил профессора на улице, а сам направился ко входу. Мимо меня опять прошел лаборант, все так же уставившийся в мощенные дорожки. Какой-то он крупный для работника, даже сутулый. Слишком широк, и все тут. Дверь скрипнула за моей спиной, и я, не доходя до турникета, сразу же сунулся в небольшое окошко. Там я нос к носу столкнулся с сердитой тетушкой немного за пятьдесят. «Здрасте!» — поприветствовал я ее, и, не позволяя начать разговор, сразу же спросил. «Сюда девушка не заходила сегодня? Она новенькая». В любое другое время отыскать некую девушку было бы просто нереально. А вот в это время года, когда сессии кончились, а приемная компания еще не началась, легко. Как она выглядела? Лицо тетушки сразу же разгладилось, когда она поняла, что никто не собирается нарушать режим. Я описал девушку с фотографией. Вахтерша, не раздумывая, дала ответ. «Приходила». Утром была, искала какого-то профессора. «Подбельского?» «Именно. Странная фамилия, как будто польская какая-то», продолжала болтать тетушка. «Ну, у нас точно нет такого». «Я его знаю, он мой родственник», улыбнулся я. «Может быть, при... то есть девушка что-то ему передала?» «Она оставила записку», произнесла тетушка и тут же посуровила но просила передать ему лично в руки. «Хорошо, хорошо!» Я тут же выскочил на улицу и едва ли не за шкирку приволок профессора внутрь. Тетушка драконовским взглядом осмотрела старика и не удовлетворилась его необычным видом. «Будьте добры, ваш паспорт, пожалуйста!» строго спросила она. «Да сейчас!» засуетился Подбельский. Я шепнул ему. «Вы забыли паспорт дома!» Не хватало еще, чтобы вахтерша увидела его имперский паспорт, и мы все дружно загремели бы в психушку. К счастью, профессор понял, что я имел в виду, поэтому с разочарованным видом поднялся с визиткой в руке. «Простите, я, должно быть, оставил паспорт дома. Может быть, достаточно будет визитки?» Старик выглядел при этом настолько мило, что даже протяни пустую салфетку, вахтерша все равно растаяла бы и отдала записку на клочке сероватой бумаги. Женщина разулыбалась и без вопросов попрощалась с нами».